Глава четвёртая. Проснулся я от храпа. Храп был мощный, оглушительный, но не мой. Подскочив на месте, я стал озираться, не понимая, впросоне где нахожусь. Наконец я обнаружил источник звука, который исходил от огромной фигуры, лежащей в том месте, где я недавно обедал. Мужчина спал, свободно раскинувшись под деревом. Его конь размером под стать хозяину, стреноженный пасть тут же. Я обхвалил себя за предусмотрительность. В наше время людей надо опасаться больше, чем диких зверей. Некоторое время я сидел, раздумывая, что делать. Мне надо было идти дальше, иначе я рисковал остаться на ночь где-нибудь среди чистого поля. Оставаться же здесь и ждать, когда неизвестный проснётся, мне не хотелось. Только я собрался идти, как вдруг услышал, как по тропинке приближаются несколько людей. Первым моим движением было бежать от этого места подальше. Я почти не сомневался, что они придут именно на уют полянку, и что сюда всех так тянет. То, что я услышал, заставило меня насторожиться. Это было разухабистое, хриплое пение пошлых куплетов. Раскароль пошёл налево, только шаг шагнул с рыцар. Пригласила королева вот в момент себе кольца, а маля стал маля синим, и у него большой конец. Вот такой, такой большой конец, конец. Как салатный огурец. Галеван на кровати, притворилась, будто спит, и не, не видно, видно, что под платьем наш малецу не жалит. А леса, а он малец. А да, у него большой конец. Вот да такой большой конец. Как салат с айорре. Вот да такой большой конец. Как салатный хомури. И коль свой конец. Эксалатный огурец. А затем громовой хохот в несколько здоровых глоток. Поющие не боялись быть обнаруженными. Не вели себя как хозяева этих мест. Стало ясно, это идут люди из шайки. Они были ещё достаточно далеко, и я мог бы уйти, но остановился в неуверенности. Смогу ли я бесшумно пробраться сквозь кустарник? А тут ещё этот мужилан храпит. И перекрывает мне дорогу к выходу. Я вновь уселся, решив, что меня могут и не заметить. Лучше переждать здесь. Голоса становились громче. Неужели мужик так и не проснётся, пока они не зайдут на поляну? Храк прекратился. Человек перевернулся на другой бок и, казалось, продолжал спать. Конь поднял голову и фыркнул. На поляну забежал человек небольшого роста, с длинным как у крысы носом, шныряя глазками и пригнувшись, он обежал её кругом и не останавливаясь выбежал на тропинку и скрылся. Через минуту на поляну валились семерых мужчин разного вида и роста и остановились напротив дерева, где был путник. Тот уже сидел с сонным видом, потирая глаза. Тощий разбойник одетый в неожиданно дорогую, выштоянную на груди шёлковую рубашку, С большим жабо, из под которого торчали простецкие шоссы, грязно-белого цвета. Видимо, было у них за главного. Он заговорил первым. Ого, посмотрите, -ка, ребят, какой хороший конь нам дождался. Конь нам всегда пригодится, потому как представляет большую ценность. Эй, толстяк! крикнул он тучному разбойнику, одетому в монашескую рясу. Пойди посмотри, нет ли чего интересного в этих сумках. И он указал на пару дорожных сумок, лежавших неподалеку от сидящего под деревом человека. Толстяк направился к сумкам. Остальные насмешливо наблюдали за тем, как разворачиваются события. Они заранее знали исход и предвкушали хорошую забаву. Еще бы, семеро на одного. Им сам черт был не брат. Толстяк был рядом с сумками и уже протянул к ним руку. А ты знаешь, что брать чужие вещи не хорошо? Густым басом вдруг спросил сидящий под деревом. Из семи глоток разом раздался громкий хохот. А толстяк даже пустил слезу от смеха и, продолжая трястись от хохота, схватил сумку. Мгновение и путник уже был на ногах, держа в руках внушительного вида меч. Росту он был действительно огромного. И смех на полянке постепенно затих. Друг мой, сказал тощий, я вижу, что ты грозный воин, и поэтому предлагаю тебе добровольно отдать коня и сумки, чтобы не лишиться чего-то более ценного. Мы мирные и хорошие люди и не любим причинять зло. Тем временем мирные и хорошие люди постепенно стали окружать великана со всех сторон. И в их руках появились мечи и дубинки. Они действовали слаженно, посматривая друг на друга, и медленно приближались. Видимо, это был множество раз отработанный ими охотничий прием. Великан стоял без напряжения, слегка поигрывая своим мечом, который казался невесомым в его руке. Я вижу, что вы действительно милые люди, поэтому идите по добру, по здорову дальше. Откуда пришли? Ну, хватит любезностей. Пора отправить его на тот свет. Зоро, тучи и разбойники с рёвом набросились на великана. Он двигался очень легко. К мастерству в ведении битвы напомнил мне хозяин. Это был действительно опытный воин, и почти сразу же убил одного разбойника. И ранил двоих, но враги преускодили численностью. И двое из оставшихся неплохо владели мечами. Кроме того, Толстяк, отбежав, довольно метко кидался в великанов здоровенными камнями. Но вот ещё один разбойник упал, сражённый. Их осталось трое: Толстяк, Тощий и ещё один. Великан теснил их к колючему кустарнику. Чувствовалось, что еще немного, и они пустятся в бегство. Но тут неожиданно с дерева на великана упала сеть, сразу сковавшая его движения. Я посмотрел на дерево и увидел там того крысообразного. В течение схватки он даже не показывался, и надо же умудрился незаметно залезть на дерево, чтобы скинуть сеть. Вот тут великану пришлось действительно плохо, пока он пытался выпутаться. Его оглушили дубиной по голове, и он упал. Разъяренные неудачным нападением разбойники били его, чем попало и как попало. А когда наконец устали бить, он остался лежать недвижно. Тощий хотел был откнуть его мечом, но крысообразный остановил его и бережно снял окровавленную сеть с убитого, осматривая её на свет, не провалась ли. В этот момент раздался топот копыт. И на полянку въехали несколько всадников. Следом появились несколько больших подводов, заполненные сидящими на них разбойниками, знакомые подводы, подумал я, вспомнив разграбленный обоз. Один из садников закричал: "Ну что тут у тебя, тощий?" Тут махнул рукой на лежащего великана. Да вот гад сопротивлялся, двоих убил, двоих ранил. Ну, я вижу, ты справился. Только некогда отдыхать, кидай раненых на подводу и айда. Богатая добыча ожидает, целый караван из Византии, и мы должны успеть, пока они до горны не доехали. Стонущие раненые в два счета были уложены на подводу, и все тронулись в путь. Убитых бросили тут же. На полянке остался тощий, распутывающий ноги коню. Едва почувствив свободу, громадный конь заржал. поднялся на дыбы и со всей силы так пнул копытом разбойника, что тот перелетел через всю поляну и упал в кусты. Любой другой на его месте тут же умер бы от такого удара, но только не тощий. Согнувшись пополам, надрывно кашляя и потирая грудь, он выбрался из колючего кустарника. Вся его прекрасная шёлковая рубашка была изорвана в клочья, а пышное жабо болталось отдельно. Он вытащил из за пазухи плотный сверток тонкого полотна, который спас ему жизнь. Конь же ускакал в неведомые далы. Издалека раздался свист. Разбойники звали отставшего товарища. Подойдя еще раз к распростертому телу великана, изловно пнув его, Тощий также согнувшись и заклёбуясь кашлем, мелкой рысцой бросился догонять в подводы. Сидя в кустах, наблюдая за происходящими событиями, Я ни разу так и не шелохнулся. И теперь почувствовал, как затекло всё моё тело. Я с трудом поднялся, потирая ноги, в которые, казалось, вонзились сотни мелких иголок. И тут, в обрамлении кустов на полянке, тихо появилась фигура, краснообразный. Я застыл, так же как и в первый раз, он обежал её вокруг, низко пригнувшись и, казалось, внюхивая что-то на земле. пробежал к поверженному человеку, наклонился, прислушался, потом неожиданно легко подхватив забытые разбойниками седельные сумки великана, так же тихо скрылся. Уф, я облегчённо вздохнул. Этот мерзкий человек внушил мне больше ужаса, чем все дикие звери леса. Не хотел бы я когда-нибудь ещё встретить его. Слава богу, что он меня не видел. Выждав время, И убедившись, что никто больше на полянку не вернется, я выбрался из своего убежища и вышел на то место, где несколько часов назад сидел с таким удовольствием закусывая хлебом и запивая водой. Я решил осмотреть великана. Может быть, с ним были какие-то бумаги, проливающие свет на то, кем он был и куда направлялся. Наклонившись над лежащим, я поднял его рубаху. Под ней по обыкновению должен быть пояс. на котором носились кошельки, ключи и всё, что не должно быть замечено кем-то другим. Там действительно висел кожаный кошелёк, где было несколько золотых и серебряных монет и куча медиков. Но никаких бумаг на нём я не нашёл. При его рубашке я обнаружил медальон замысловатой формы с изображением святой Девы. Пока я его разглядывал, мне вдруг почудилось, что великан вздохнул. Приникнув к его груди, я услышал редкие удары. Он был жив. Я достала из своей сумки баклажку с водой и влила немного воды в его губы. Вода застыла на запекшихся губах и потекла по его короткой каштановой бороде. Наконец его губы дрогнули, и влага просочилась внутрь. Омывая его лицо, я услышал тяжёлый вздох. Великан приоткрыл глаза, исконцентрировал взгляд на моём лице. Не знаю, что он подумал при виде меня, но он сказал: "Ну что ты медлишь? Открывай". На всякий случай я ответил: "Хорошо, сейчас открою". И задумался: "Что за планета такая у меня встречать всяких колечных и раненых, возиться с ними, терять своё время, которого у меня не так уж много". Приближался вечер, и идти дальше не было смысла. Да теперь я и не мог бы бросить его. Все-таки мое мягкое сердечье однажды сыграет со мной злую шутку. Решил я и стал раздевать великана, чтобы осмотреть повреждения. Надо было успеть, пока уходящее солнце не скрылось за холмами. Осмотрев мощный торс с буграми мышц, я не заметил каких-либо значительных повреждений. Было штук двадцать ссадин, пять из них глубокие, но не смертельные. Все кости и рёбра были целы. Пришлось добыть из своей котомки чудодейственный бальзам, который я взял с собой на всякий случай. И вот случай не замедлил себя ждать. Обработав раны, я с трудом смог натянуть его одежду обратно. Великан со стоном и кряхтением сел. Его покачивало из стороны в сторону. Похоже, всё дело было в голове. Ему здорово досталось дубинкой. Тело же защитила броня мышц. Великан воззрился на меня, потом попробовал тряхнуть головой и схватившись за виски застонал. Долгие минуты он сидел и молчал, я молчал также. Солнце практически зашло, и сумерки сразу сделали всё вокруг таинственным. разлился сладкий аромат ранних первоцветов, и стали вдруг слышны птичьи голоса. Оказалось, что всё вокруг полно жизни, какой-то другой, нормальный, наверное, такой, такой задумывал её создатель. В кустах зашуршали кролики, в потеплевшем воздухе летали какие-то предвечерние мошки, а мы молчали. Я пытался вглядеться в его лицо, Но он, похоже, уснул. Наконец я достал из сумки хлеб и кусочек сухого мяса. И тщательно разжёвывая, запил водой. Этот процесс настраивал меня на размышления. Ладно, эту ночь я пересижу, а утром будет видно. Я развернул свой плащ и укрылся им. Ночью мне снились разбойники, которые гнались за мной, а я не мог убежать, потому что вокруг было болото. И я провалился по пояс. Потом в мой сон вошла худая, красивая женщина. Она протянула мне руку, которую я схватил и вытащила меня из болот. Я чувствовал, что её кисть была странно сухой и гладкой. Посмотрев на её руку, я увидел, что держусь не за её кисть, а за свиток, который она держала с другой стороны. Развернув свиток, я увидел там странные рисунки. какие-то спирали, круги, линии. Там было что-то ещё написано. Я прочёл этот текст, и озарился какой-то гениальной догадкой. Всё как будто встало на свои места. Я сказал себе: "Ах, вот оно что". Женщина исчезла, счастливая, открывшаяся мне истиной. Я решил, что непременно буду помнить об этом всегда. И удерживал это знание в себе до самого момента пробуждения. Сон прошёл. Я открыл глаза и закричал от неожиданности. Прямо надо мной нависло морда магнатового чудовище с огромными зубами. Воспоминания о нём мгновенно улетучились. Я подпрыгнул, как ужаленный. Это был конь великана, обнюхивающий моё лицо. Свитало. Я посмотрел на великана. Он сидел в той же позе, что и вчера, и продолжал спать. Дыхание его было ровным. Солнце вставало во всем своем великолепии. Утренний туман стелился так низко над землей, что поднявшись, я оказался стоящим в нем по грудь, как в озере. Верхушки кустов и холмы озолотились первыми лучами. Туман медленно таял, и свет постепенно наполнил полянку. За сверкали капли росы. Как алмазы на траве, И я подумал, вот настоящие драгоценности, которыми каждый может любоваться, но никто не может их себе присвоить. Моё лирическое настроение было испорчено видом убитых разбойников. Грубая правда жизни вернула меня на грешную землю. Глядя на них, мне стало горько за весь человеческий род. Даже если не думать о греховности их жизни, Непонятно, как можно бросить убитых, с которыми ты вместе пел песни, пил вино, спал под одним плащом или воевал. Но как только замаячило добыча, человеческие отношения были отброшены за ненадобностью, хотя собаки и собачья смерть. Великан пошевелился, потянулся со стоном, встал. Его конь был тут же. Я подошел поближе. Кто ты? И что случилось? Голос велика на звучал глухо. Я отвечал ему, что я друг, и рассказал о том, что видел вчера здесь на полянке. Сам он помнил об этом смутно. Я спросил, как его имя и куда он направлялся. Он так и не смог вспомнить. Плохие дела, подумал я. Такие случаи были мне знакомы. Причем никогда не знаешь, в какой момент такой человек вспомнит свое прошлое и вспомнит ли вообще. Я даже не помню, как зовут моего коня, огорчённо сказал великан. Главное, что он тебя помнит. Твои сумки были украдены, бумаг про тебя никаких не было. Разве что медальон. Ты помнишь, как его открывать? Его красивые большие руки нащупали на груди медальон и, видимо, автоматически палец нажал на какой-то завиток в его обрамлении. Тот раскрылся. Великан пытался рассмотреть, что же там внутри. Но никак не мог сконцентрировать взгляд. На лбу его выступило испарено. Я не могу. Сам посмотри, попросил меня он. Тут внутри гравировка на латыни. Прошлое и будущее в настоящем. Что это значит? На секунду в его глазах мелькнул какой-то огонек и потух. Не помню. Но думаю, что что-то важное. Иначе я не стал бы носить это на шее. Я куда-то ехал за чем-то. Не помню зачем. Он схватился руками за голову. Никогда я не чувствовал себя таким бессильным. Я думаю, что находясь здесь, ты ничего не вспомнишь. Тебе надо продолжить путь туда, куда ты ехал, или наоборот, вернуться туда, откуда приехал. Я думаю, что приехал оттуда. Он указал в направлении города. Мы ещё немного поговорили. Я рассказала ему, что происходит там. Мы ещё немного поговорили. Я рассказал ему, что происходит там, куда он направлялся, посоветовал держаться подальше от разбойников и, может быть, несколько дней отсидеться в какой-нибудь деревне, поправить здоровье. Деньги у него были. Я дал ему лечебной мази, помог забраться на коня и смотрел вслед, пока всадник на огромном коне не скрылся вдали.